Голова вторая. Уверенности моей хватило минут на сорок. Когда я наткнулась на бурелом из поваленных деревьев с оголенными торчащими корнями, мне стало не по себе. Только избушки на курьих ножках не хватает. проборчала себе под нос и взяла правее. В следующий час я старалась отгонять от себя дурные мысли. Что назойливо нашёптывали в моей голове? Что там говорится в технике безопасности, когда потерялся в лесу? Оставайтесь на месте и ждите, когда вас найдут. Вот только здесь меня никто искать не будет. А что там советуют натуралисты при встрече с дикими животными? Замерить? Я встала, как вкопанная, увидев среди деревьев огромного волка. К моему несчастью, Зверь заметил меня раньше, наверное, по запаху. Он буравил меня своими жёлтыми глазами, а затем медленно облеснулся, словно попал в ресторан высокой кухни и собирался отведать изысков. Кажется, мясо, наполненное адреналином, вкуснее. Но я так просто не сдамся. Швырнув в зверя сумочку, я бросилась прочь. Мощные лапища глухо ударились о землю за моей спиной. Я словно со стороны видела, как за мной размашистыми прыжками скачет серая зверюга. Я судорожно искала глазами дерева, на которое можно было бы быстро забраться, и поздно заметила небольшой овражек. Попыталась затормозить, но ноги поехали по мягкому мху, и я кубарем покатилась вниз. Ну всё. Блюдо подано. Ещё и приправлено мускатным ароматом лесного опада. Кушайте на здоровье. Массивные лапы приземлились рядом со мной. На землю упала сумочка. Какая бережливая зверюга! Наверное, многодетная мать? Для щенков погибать не так обидно. Я представила себе пушистых маленьких волчат, нетерпеливо ждущих маму с охоты. Но когда волк стал обнюхивать мою голову, воображение решило спустить меня с небес на землю, показывая картину, как волк тащит в зубах мою встроенную ножку в симпатичном кожаном сапожке. От накатившего страха я забежала, молотя руками и ногами по земле. Зверь на мгновение опешил, а затем стал вылизывать мне ухо. Было щекотно и как-то неправильно. Он вроде меня есть должен, а не играться. Испытав лёгкое возмущение, я повернула голову. Волк тут же принялся вылизывать мне лицо. Может, это не волк, а потерявшаяся собака, ну, типа, чешской волчьей. Радуется, что человека встретила. Подумала я, пытаясь отпихнуть зверя, от мокрого языка которого волосы уже прилипли к моему лицу. «Хватит, прекрати!» Взмолилась я, понимая, что борьба идёт не в равной весовой категории. Зверь успокоился и лёг рядом, всем своим видом демонстрируя дружеские намерения. Я вытерла лицо рукавом и перекатилась на спину, чтобы второй раз за сегодняшний день уставиться в небо. «Что вообще со мной происходит? Как я докатилась до этого?» Это наказание за то, что я списала контрольную в 10 классе и наврала начальнику, почему опоздала на работу? Я сказала ему, что меня сосед затопил, а на самом деле не смогла вовремя встать после вечеринки с девчонками. Если так, то страшно представить, какая уча ждёт нашу районную администрацию. Яма со змеями, не меньше. А дорожные службы, по чьей вине постоянно не работает светофор, на дорогах выбоины... А временные заплатки ничем не помогают, лёд опять-таки. Нет, я по сравнению со всеми ими просто ангел. Жила себе тихонько, никого не трогала. Не могли меня сослать в плохое место. Не заслужила я этого. Нужно немедленно взять себя в руки. Закончив свой мысленный диалог, я снова посмотрела на большую лохматую зверюгу. Тот приподнял голову и растянул свои губы в улыбке, обнажая белые острые клыки. «Нет, таких собак не бывает. Точно, волк. Здоровый, серый, с жёлтыми умными глазами. Что тебе от меня надо? Еды нет, только батончик из мюслей». Волк продолжил преданно смотреть на меня. «А может, ты меня к людям выведешь?» — Сама я из этого леса, кажется, не выберусь. Зверь слегка повернул голову на бок, словно не совсем понял, что я от него хочу. Ну, к таким же двуногим, как и я. В деревню какую-нибудь или город. Волк бодро поднялся, изображая готовность вести меня. — Вот ты мой умничка, да ты ж мой хороший! На радостях я потрепала ему холку. Как и ожидалось, волк повёл меня в абсолютно другом направлении, нежели до этого шла я. Своим ногам доверять больше не стоит, особенно после того, как они привели меня к гибели. Шли мы долго. Когда я уставала и садилась отдохнуть на ствол завалившегося дерева, мой новый друг весело скакал вокруг, валялся в во мху и рыл что-то в корнях деревьев. Мне его энергия оставалось только завидовать. Хотелось пить и есть, а надежда добраться сегодня до людей таяла с каждым шагом. Когда мне попался кустарник с какими-то орешками, я на свой страх и риск решила их попробовать. Сорвала несколько штук и стала пытаться раскрыть скорлупу ногтями. Ничего не получалось. Сломать ноготь в глуши, когда при себе нет маникюрного набора — Мне показалось весьма неприятным. Потому я сунула орешек в рот, чтобы раскусить его зубами. Тут же сильный удар сбил меня с ног. Я отлетела на метр, выронив и орехи, и сумку, и то, что было во рту. Была бы у меня вставная челюсть, я бы её выронила. «Ты чего?» — возмутилась я на волка. «Милины объелся! Фу, плохой мальчик!» Пнувший меня со всей дури зверь, явно не испытывал чувства вины. Обойдя меня, он приблизился к орешкам, раскиданным на земле, понюхал их, а затем рухнул, как подкошенный. «Эй, что с тобой, дружок?» Я поднялась и приблизилась к волку, только бы не помер. Это мне опять одной по лесу бродить. Когда я подошла, зверь забился в конвульсиях. «Ой, беда!» Надо язык держать, чтобы не задохнулся. Рухнув на колени, я самоотверженно схватила волка за пасть и стала с усилием ее разжимать. Волк забился сильнее. Видно, совсем плохо стало. Разжав с неимоверным трудом сведенную судорогой пасть, я ухватила зверя за язык. Дружок заскулил. «Отпускает, наверное», — решила я. И посмотрела в широко открытые от удивления глаза. Вид у него был вполне здоровый, только немножко шокированный. Я отпустила язык и вытерла руку о пучок мха. «Это ты мне объяснял, что орехи ядовитые, да?» «Дошло до меня с задержкой». «А я, видишь, как за тебя перепугалась. Спасать бросилась. Хоть бы отблагодарил, а то смотришь на меня волком». Зверь встал на лапы, И отошёл от меня подальше, делая вид, что сомневается в моей адекватности. «В следующий раз нормально объясняй!» Мне тоже стало обидно. В конце концов, это именно меня толкнули в спину. Я встала и отряхнула одежду. Молча мы пошли дальше, пока обретший с моей лёгкой руки имя дружок волчара не рванул куда-то в сторону. «Эй, стой! Не бросай меня! Ну, прости, что схватила тебя за язык! «Я больше так не буду, честно!» Отчаянно прокричала ему вслед. «Ещё не поздно всё исправить! Дай мне второй шанс!» Чёрт! Обидчивый какой попался. А как всё хорошо начиналось. Я зазиралась по сторонам. Встроенные стволы деревьев, кустарник, пучки папоротника. Ни тропиночки, ни указателя, ничего! Оставалось только брести в том направлении, в котором вёл меня волк до этого. «Облизал и бросил! Все вы, мужики, одинаковые!» — крикнула я, надеюсь, что дружку будет совестно. Хотя какой он после этого дружок? Скорее предатель. Наверное, прошло не меньше получаса, когда сзади меня раздался хруст веток, Я уже приготовилась испугаться, но вовремя узнала серую шерсть волка. Радостными прыжками он сделал круг вокруг меня, а потом положил к моим ногам зайца. «Так ты за едой убежал? Ты мой хороший, а спичек случайно не нашёл по дороге?» Радости на морде зверя немного поубавилось. Неужели он и правда всё понимает? Я очень ценю твою заботу, но я пока не настолько голодна, чтобы есть сырого зайца. Но ты вполне можешь пообедать. Судя по виду, дружок немного расстроился, но причины изводить себя голодом не нашёл. Потому подхватил тушку и, отойдя немного в сторону от меня, стал уверенно её поглощать. Я вздохнула с лёгкой завистью. Небольшой разгрузочный день мне, конечно, не навредит потому буду думать, что эта прогулка идёт на пользу. Лишь бы эти блуждания по лесу скорее закончились. Когда волк перекусил, а для его размера, я думаю, один заяц был не больше, чем перекусом, мы двинулись дальше, взяв немного левее.